Но от проведения эксперимента на отрез отказался правозащитник, который уже восстановил уникальный паркет и даже добавил в гостиную инкрустацию из индонезийского палисандра. Однако компенсации он продолжал требовать с маниакальной принципиальностью, свойственной всем бессребреным борцам за справедливость. В сущности ничего такого уж страшного в публикации не было. Если бы в эти дни не решался вопрос подрядом на фили но напечатали бы через неделю в вечерке статейку о том, откуда у скромного правдоискателя со стеклярусным галстуком деньги на такой пол, какой, наверное, не мог себе позволить даже висящий на стене государь-император. И пусть отмазывается. Но Порховко, сволочь, все верно рассчитал. Именно сейчас, когда решается вопрос с контрактом, лучше, чтобы про тебя вообще ничего не сообщали в газетах. Ни хорошего, ни плохого. Напишут гадость, Чиновники сразу забеспокоятся. Если пресса ругает, следовательно, тебя кто-то, могучий, очень не любит. Следовательно, надо на всякий случай взять с тебя побольше. А если вдруг расхвалят, чиновники решат, что ты сам и проплатил. Ну действительно, станет нормальный журналист хвалить или разоблачать задаром? Ясно, не станет. У него других дел полно. А зачем ты спрашиваться про башлял? значит, у тебя проблемы. А если проблемы, брать с тебя надо вдвое или втрое». «Как? Круто?» – самодовольно спросил главный редактор, дождавшись, пока Михаил Дмитриевич осилит материал. В статье правда и вранье переплелись с такой достоверной виртуозностью, что по прочтении Сантех Уют хотелось уничтожить, стереть лица многострадального нашего Отечества. Особенно удалась концовка». Как жаль, что до сих пор нет огромного унитаза, куда можно было бы ссыпать всех этих сантехнических жуликов, нажать рычажок смыва и жить спокойно. «Ну и гаджеты, парховко, ты, упрекнул Сверельников. «Тут же все переврано». «Ты можешь это доказать?» «Легко», — Михаил Дмитриевич вынул и отчитал десять 10 долларовых бумажек. «Ты за кого меня принимаешь? Убери сейчас же!» Директор Сантехуюта вздохнул и добавил еще пять купюр. «Ты меня разве не понял?» Начал показательно свирепеть Порховко. «Это гуманитарный взнос». «Да на хрена мне твой гуманитарный взнос?» «А что тебе нужно?» Главный редактор встал, прошелся по кабинету, как-то особенно задержавшись возле диплома «За честь и мужество». У Свирельникова появилось нехорошее предчувствие. Или руководитель колокола вдруг стал кристально честен, что маловероятно, или он, скорее всего, решил нагреть сантех-уют по-настоящему. «Тут к нам побратимы из филадельфийского колокола прилетали». После пространного молчания начал Пархавко: «Журналисты! Знаешь, по сравнению с моими писаками, просто дебилы. Вообще удивительно тупая нация». Мы на пять голов выше. Но вот ты объясни, если мы такие умные, почему у нас всегда грязные сортиры? Даже на Красной площади. Почему они своих негров и индейцев приучили не гадить мимо? А мы, наследники Толстого и Достоевского, никак сами не научимся. Поверишь, просто готов был сквозь землю провалиться, прям больной ходил. Ты меня понял?»